Голова одиннадцатая. На Шамхор. Через горы. Второй день уже мундир стирать не могу. Бубнил себе под нос Клушин, полощав в большом деревянном корыте. Это как же его кровенить? Так угораздило, что не застирать. Чего там ворчишь, Степанович? Правя за сабельного клинка, крикнул Тимофей. Да брось ты настировать. Ну, чисто ведь. Растягивай же на солнце, чтоб до вечера высохло. Да просохнуть ты все успеет, выжимая офицерскую куртку, пробормотал Клушин. Вон и как печет. Ваш брось, а мы все в конец отбили от себя бусурман, али может, они еще к нам полезут? Че там, эскадронное начальство говорит? Прапорщик перехватил сабри и, вытянув руку, осмотрел кромку лезвия. Зазубренных сколов на нем теперь не было, и он удовлетворенно покачал головой. Гляди, как хорошо получилось, не хуже, чем у Макаровича. Что ты там спросил Архип Степанович? крикнул он, убирая оружие в ножны. Я говорю, ваш благородие, скоро мы обратно в Тифлис пойдем. Али, может, пока еще тут будем стоять, поинтересовался денщик. Я ведь почему любопытствую? Ежели нам тут и дали быть, так это одно. А вот ежели к себе на квартиру уходить...» Тогда ведь мне собирать все надобно, и на обратный путь не помешало бы закупиться. — Да кто ж его знает? — пожал плечами Тимофей. — Это, Степанович, не от эскадронного и даже не от полкового начальства зависит. — Так от кого же? Неужто от самого генерала? — встряхнув куртку, полюбопытствовал дядька. — Даже, пожалуй, не от него, — покачал головой Тимофей. — Может, от персидского паши? или ириванского хана. Чего им теперь на ум там сбредет? Пробиться на гюмри они не смогли, людей своих массу положили, теперь к Иривану откатились и там тихо сидят. А вот аббас мерзак нам сюда пока так и не дошел. Может, глядяще набитых нами Мехмета Хусейн-ханов угомонится и обратно в пределы Перси отойдет? А может, это не урок ему, и он так же, как и они, вскоре на нас полезет, как тут угадать? «Значит, рано пока провианту сам вело подкупать», — сделал вывод Клушин. «Можно и обычным порционом уходиться. Не успел он это договорить, как послышался топот копыт, и у ворота садил коня командирский вестовой. «Ваше благородие! Господин прапорщик!» — крикнул он, призывно махнув рукой. «Павел Семенович господ офицеров к себе созывает. Просит побыстрее к нему явиться. Что-то срочное!» Поскакал я дальше и развернул коня. «Почему спешка такая? Случилось что, Семен?» — крикнул ему вдогон Тимофей. «Гонец от полкового командира прискакал!» — донеслось до него, и всадник скрылся за поворотом. «Архип, мундир!» — крикнул Тимофей, забегая на крыльцо. Натянул походные серые рейтузы начищенные сапоги, тут в дом заскочил и дядька. «Мокрый ведь мундир! Ну, кто ж его знал, что в полдень собирать начальство будет?» — виноват обогнил он, помогая облачаться. «Да ладно, Степаныч, жара!» — завязывая офицерский шарф, мотнул головой Тимофея. «Пока я доеду до капитана, уже наполовину высохнет». «Ну, так-то оно так. Свежее будет?» — пожал плечами денщик. «Каску, альфуражку на голову наденете». «Фуражку давай», — махнул рукой Гончаров. «Вне строя ведь, так что ничего». «Я за яндарем». И дядька выскочил из дома. Теперь горжет под шею, георгиевский крест и анинская медаль на грудь. Награды эти получившему предписано было носить всегда, в отличие от той самой первой из за гинжу. Тимофей проверил, ровно ли их нацепил, и повесил на пояс саблю. Все, вот теперь можно и к начальству. Интересно, что это за спешка такая. Вроде бы никакой тревоги в селении не заметно. Казачий дозор вестового с Ориванской дороги не присылал, «Значит, неприятель не подступает?» «Гонец от полкового командира», — повторил он услышанное от гонца. «А может, Гюмри в одно место все эскадроны собирают?» «Ладно, скоро узнаем». Капитан Кравцов, традиционно подождав припозднившегося зимина, покачал головой. «Николай Андреевич, мы вас прям как штаб-авицера всегда ждем, чины мне ниже майора. Нельзя ли порасторопней немного быть?» Извиняюсь, проговорил тот со вздохом, словно делая капитана одолжение. Деньщик плох сапоги вычистил, получил нагоня и переделывал, а появляться в грязных налюдях не камильфо. Слово происходит от французского словосочетания мувитун, буквально плохой тон. Камильфо — то, что отвечает правилам хорошего тона, считается приличным, происходит от французского выражения Комильфо. Дословно «как нужно» или «как должно быть». «Вернусь, морду меня получит». «Смотрите сами, господин поручик, человек ваш», — пожал плечами капитан. «Итак, господа, собственно, для чего я вас так спешно собрал?» «Совсем скоро здесь будет наш полковой штаб и первый третьим эскадроны. Нам предписано подготовить вики и присоединиться к ним на марше. Более ничего вам сказать не могу». Такое же указание получил и Исаул Мащенко, и его три сотни тоже уходят из Омамлы. Пехотные рот остаются здесь и далее удерживать селение и форт. Вот те раз, — развел руки дурнов, — то стоять насмерть, не пропустить неприятеля в Омамлы, а то теперь спешно уходим. До Иревани два дня пути конному войску, а если обустроят и пополнят там свои войска Мехмед Али и Хусейн Ханы и опять на приступ попрут, «Как же тут пехота без нас устоит?» «Куда все-таки уходим-то, Павел Семенович?» Поинтересовался и Копорский. «На сколько дней нам фуража и провианта с собой везти?» «Ничего не могу вам определенного сказать, господа», пожал плечами командир эскадрона. «Дорога через нас идет на Караклис, где сейчас стоит эскадрон Гусинского. А вот оттуда пути уже ведут на север к Тифлису и через горные перевалы к Шамхору или Советполю». «Может, в самом Тифлисе начались волнения, или горцы из Джамаата в набег пошли?» — предположил Зимин. «Да и внухе и кубе было неспокойно». «Вот совсем скоро все узнаем», — произнес капитан. «По фуражу и провианту, Петр Сергеевич, нужно постараться увезти с собой хотя бы недельный запас. Неизвестно еще, сможем ли мы на новом месте хорошо закупиться». «Вручить это дело вахместру Сошникову. южных коней у нас после разгрома неприятеля достаточно. Теперь главное их правильно загрузить. Что-то мне подсказывает, что опять нам через перевалы придется идти. А для этого все снаряжение должно быть в полном порядке. Сами понимаете, небрежение в горах — это смерть. Все. Не смею вас более задерживать, господа. Через два часа мы должны быть готовы к маршу». В Амамалах царила суета, спешные сборы разом сломали сонное течение вселения. Казаки и драгуны метались по улицам с криками, выгружали припасы из приспособленных под склады строений, строились, распускали строй, затем опять собирались в шеренги. Три местных кузнеца чуть ли не под конвоем были доставлены в свои кузни, где в срочном порядке ставили новые и поправляли не внушающие доверие подковы. Прошло два часа, и с западной стороны, со стороны Гюмрии, показалась голова полковой колонны нарвцев. «Час отдыха и выступаем к Караклису», — распорядился подполковник Подлуцкий. «Но темна, нам еще двадцать верст пути нужно успеть пройти. Докладывайте, капитан», — устало махнула он рукой Кравцова. «Только прошу вас, коротко и по существу. Основное из представленного ранее вами рапорта я уже и так знаю». Час пролетел, и вот колонна вновь пошла по старинному тракту на восток, а по рядам второго эскадрона уже бежали от драгуна к драгуну новости. 21, 22 и 23 июля персы и ханские воины напали на все те основные посты, что перекрывали дороги по направлению к Карсу и Тифлису. Но всюду они встречали стойкий отпор русских пехотных батальонов и конницы. Помимо Амамлы особенно упорным был бой под Артигом. В эскадроне капитана Ирецкого два десятка погибших и большое число раненых. — Гляди-ка, выходит, не только мы дрались и теряли, другим тоже сильно досталось. Титуле Драгуна Кравцова. — Видать, слабое звено оба не искали. Туда-сюда тыкались, да на посты напирали и все одно везде псопатки получили. А сейчас-то что тогда за спешка? Куда же идем, братцы? В большом армейском коллективе всегда найдется человек, сведущий и знающий гораздо более всех остальных, а зачастую даже и приближенный к военной тайне, и по самому строгому секрету готова этой самой тайной со своим ближним поделиться. Но только, разумеется, с самым-самым ближним и по самому строгому секрету. Уже через час пути Чанов Ванька с таинственным видом, звенящим шепотом рассказывал Блохину про то, что Аббас -мерза, Увидав, какие стойки у русских посты под Гюмри, решил обмануть генерала Тормасова и пройти на Елисаветполь восточнее у Карабахского ханства. Но там ему путь преградил генерал Небольсин со своим крепким отрядом, и вот теперь наследный принц пытается исхитриться и проскочить между Тормасовым и Небальсиным у озера Сиван. Но ведь и наш главнокомандующий тоже не лыком шит. Вот он и, разгадав замысел Аббаски, двинул всю конницу с ней и легких нагорные переходы егерей персам на перехват. Вот потому их полк и казаки Агеева в самом авангарде основного войска сейчас исследуют, а уж за ними и все остальные поспешают. Все это через несколько минут выложил Тимофею и Ленька. — Однако, — хмыкнул тот, — все может быть, только ведь и персы здесь сильно рискуют втянутся в бой на нашей земле, отрежут их от южных проходов к Араксу, и все. Поминай, как звали. — Ну, я не знаю, не соображаю в этом, — махнул рукой друг. — Это ведь вы, господа благородие, наперед все гораздо думать. А вот мое дело — это чтобы штуцер исправно стрелял, и чтобы у меня хотя бы пяток сухарей на ужин были. — Да везешь будут, — кивнул на притороченный сидельный чемодан Тимофей. — Да этот чемодан что? — хмыкнул Блохин. — Там в нем сухарей только лишь на три дня, а остальным весом патроны заложены, вся надежа сейчас на вьючных. — Так-то аж две дюжины их на эскадрон. Должно бы провианты и фуража на неделю хватить. — Хватит, — кивнул Тимофей. — А там у местных чего-нибудь прикупим или, может, у персов отберем. Тормасов заранее распорядился и, зашедшие в караклис войска, местный гарнизон встречал горячим варевом. Дальше три, а то и четыре дневных перехода русских войск не было, и о горячей пище всем придется забыть. По два котла на взвод! донесся крик вахмистра четвертого эскадрона. Здесь драгуны только получают. Ты вот куда лезешь, пехота! рявкнул он на шустрого егеря. А мы чего, не люди, что ли? — обиженно выкрикнул тот. — Небось, тоже хотим жрать. Вы верхом, а мы вообще на своих двоих топали. У меня артель вся голодная. — Вон туда и глянь, — показал ему на горящие костры вахмистер. — Там мушкетерские роты по приказу для вас варили. Вот и беги к ним, пока другие все не расхватали. — Четыре часа на отдых, — покрикивая шел мимо кружков ужинающих артелей майор Самохваловский. Через час после полуночи всем подъем и снова на дорогу. Велен ускоренным маршем двигаться, так что не рассиживаемся тут. — О, как! В темноте выходит погонят! — покачал головой Кошелев. — А ведь дальше у нас горы. Тропится, спешит начальство. Видать, есть чего. — Так куда мы идем-то? — поинтересовался Унтер и Еланкин. — А то вон, Тимофей Иванович, я слышал, все гадал. На Тифли, Сальморск или Советполе... «А тебе не все ли равно разве, Колька?» — фыркнул Ерыгин. «Что туда, что сюда, по горным перевалам, скрипстись?» «Всифлис бы желательно, Степа», — ответил тот, вздохнув. «Там все знакомое мне уже, треть не получим, и прикупить ведаю где чего, да и в баньку сходить к Гоге Хромому, а то как от пса уже смердит». «Так и в гинже совет поле, все тоже есть», — отмахнулся Ерыгин. Мы там стояли полком раньше, все то, что в Тефлисе на базаре продают, и здесь тоже имеется, только вот в половин дешевле. И бани не хуже, чем огоги. Вон гаденыш расчувствовал к себе интерес и теперь еще гнет цену. Раньше и за пятак можно было помыться, а теперь без пятилтынного и подходить даже не вздумай. Да скребывай, Андрейка, Кошлев отодвинулся от котла. Давай-давай, тебе его сегодня мыть. «Федот Васильевич, так вроде как только позавчера был в готовщиках». Замер с ложкой молодой драгун. «Яшкина ведь сегодня очередь». «Ты, Медведев, точно как медведь дремучий», — проворчал Чанов. «Сказал тебе старший мыть. Чего нашишься? Давно, может, лещей по затылку не получал? Молодой еще, чтоб пререкаться. В мушкете у кого на вчерашнем построении прапорщик нагар нашел? Вот тот же». — Потом из-за тебя весь взвод все сызнова на солнце перечищал. Так что давай, взял котел и к речке побег. — Второй эскадрон, котлы сдаем, не тянем, быстрее шевелимся! — послышался крик Сошникова. — Чья артель вовремя не сдаст, на караул потом встанет. — Медведев, ты еще тут, что ли? — Рявкнул Кошелев. — Бегум крыки не хватало из-за тебя еще в часовые загреметь. — за зараза мешкотная! Казалось, только преклонил голову Тимофея на войлочный валик, а его уже осторожно подталкивают за плечо. — Ваш благородие, Тимофей Иванович, — донесся, словно издали голос Клушина, — вставайте, побудку объявили. Я вам тут в плошке кашки немного принес, хлеба к ней нет, извиняйте, не смог я найти, только вот если сухарик. — Поешьте немного и протянул посудину вставшему Гончарову. Холодно она, конечно. Не разогрейтесь за этой спешки уже. Да и готовили ее, надо сказать, так себе. Это ведь не артель Федот Васильевича. Для чужих ведь каш пехота варила, не для себя». «Степанович, ты сам-то ел?» Проталкивая комок пищи в горло, промычал Тимофей. «Опять ведь скажешь потом». «Тогда? А куда мне торопиться?» — отмахнулся дядька. Мы это ведь не строевые, за вами потом с вьючными лошадьми пойдем. Для нас нет такой уж спешки. Да и за старостью потребы в пище уже такой нет, как раньше. Да какая там старость, архип Гончаров поперхнулся и закашлялся. Ерунда, сорок пять еще даже не исполнилось. Для вас, ваш благородие, ерунда, сорок пять еще, ого го как далеко. Вздохнув, заметил дядька. А вот для меня сорок пять — это уже очень даже скоро. Для солдат такое, конечно, многовато. Ну да ничего, бог даст, два годика еще дослужу и на покой. Где-нибудь в уездном городишке будущником досиживать. — Ведь, выходит, Степанович, тебя уже после двадцати в рекрут изобрели? Облизывая ложку, поинтересовался Тимофей. — Двадцать один год только-только вот стукнул, — кивнул Клушин. А тут новый набор Екатерина Алексеевна объявила. Как раз уж свадьбу готовились с глажк сыграть. С родителями ее сговорились. Ну, вот и вытянул я жребий с крестом на властном сходе. Два года до этого ведь уже задумывал женитьбу. Да в отходном промысле на свадьбу зарабатывал. В Нижнем. на Артели Капустникова. Не слыхали о таком? Нет. — покачал головой Тимофей. — Не слышал. — Ну да, до Уфы-то от Нижнего, конечно, далече, — согласился дядька. — А так-то у Капушникова ох, и большая артель. Две сотни рублей в ней я скопил, большие деньжищи. — А, все родителям и братьям оставил, — махнул он рукой. — Да что они, солдату? — А глаш-то как ревела, «Долгие проводы, лишние слезы. Ну, а там уж вторая турецкая война, потом с ляхами...» «Ох, заговорил я вас, Тимофей Иванович!» — всплеснул он руками. «Собираться вам надо! Припозднитесь, опять капитан ругаться будет! Бегите! Я все ваш приберу и вью приторочу!» Тимофей чуть было не опрокинул плошку с масляным светильником, быстро прицепил к поясному ремню саблю и выскочил из небольшой клетушки во двор. Тут уже гомонили драгуны, седлая коней. Вся улица была забита солдатами. Перебежав три дома, он столкнулся в дверях четвертого с Марковым. «На двор, на двор, Тимох!» — махнул рукой Димка. Павел Семенович говорит тесно и грязно внутри. «Господа офицеры, здравствуйте! Доброго утра пожелать вам не могу. Едва-едва только полночь миновала», — произнес, выйдя из двери вместе с Копорским капитаном. Для нашего эскадрона получен приказ вместе с казаками и местной ополченческой сотней двигаться авангардом перед основным войском. Идем на Шамхор. Именно в Шамхорскую долину через нахичевание устремился Аббас Мерза. Если он туда сможет пройти вперед нас, ему откроется прямой путь на Тифлис. Да и гарнизон Ельсаветполя окажется отрезанным от основных сил» и будет тогда окружен, а в нем сейчас от силы только лишь две роты из тройского мушкетерского полка стоит. Сколько они смогут продержаться против двадцати тысяч персов? Строим взвода в походную колонну и ждем команду. Ланкеры в голове идут. Господин прапорщик, — кивнул он Гончарову, — вы нас не дожидайтесь. Местная сотня пошла, и вы за ними. «Ополченцы тут все дороги знают, так что за ними старайтесь держаться. Все, господа, можете идти к своим подразделениям».